Глава двадцать пятая. Молодой господин платит за все. Уходим. Побег крузом произошел слишком внезапно. Награда сто двадцать четыре миллиона Белли. На сегодняшний день во всем Моктаун не наберется из десяток пиратов, обладающих большей наградой. Ведь как никак большинство пиратов лишь временно останавливается здесь. Они стремятся попасть на просторы нового мира, а не попусту растрачивать время в местах вроде МакТаун. Конечно, МакТаун является пиратским раем, который привлекает пиратов низкого, не даже среднего пошиба, но на деле все они являются мелкой рыбёшкой. Можно сказать, что это деревня Новичков. Поспешное отступление Круза означает, что Гая вполне достоин награды выше 100 миллионов белли. Не каждый, далеко не каждый пират готов сломя голову окунуться в битву такого уровня. Кровавый Лоза Брандиш немедленно ушёл вместе со своими людьми. Он, непрекрасно понимал, что раннее, хоть и немного, но всё-таки разозлил золотого императора, поэтому теперь опасался его гнева. Чем меньше хлопот, тем лучше. Жнец Тэс, бешеный осьминог Эротес и другие пираты, чьи награды превышали 80 миллионов белли, обладали некоторыми способностями к анализу ситуации. золотой император очень силён. Даже если допустить, что кому-то из них удастся одолеть высокомерного ублюдка, победитель всё равно понесёт огромные потери и станет обычный остальных. После ухода жнеца, бешеного осьминога и остальных, здесь осталось лишь несколько ослабых пиратов. Которые пока что не поняли ситуацию и начали хватать валявшееся золотое оружие, идя на поводу у своей жадности. Да, я к тому моменту, уже паривший посреди неба на золотом троне, медленно обвел взглядом пиратов внизу. В глубине глаз парня промелькнул странный огонек, когда он ощущал пиратов, разбегающихся кто куда с его золотом. А абсолютно всё золото, находящееся под контролем Гаи с родни продолженью его тела. Гая способен чётко ощущать присутствие подконтрольного золота, пока оно находится в зоне его восприятия. А ведь парень не только пробудил волю наблюдения, но ещё и держал её в активном состоянии сутки напролёт. Подобное, конечно, приводит к постепенному истощению духа. Но это и весьма эффективный метод тренировки по моновению мысли хозяина. Ну, украденное золото внезапно вырвалось из рук пиратов и начало собираться в единое, впоследствии сформировав двух золотых воинов. Затем золотой трона принял форму изящного паланкина, которые понесли по улице 2 Золотых Война, при этом наступая ногами не на землю, а на пустой воздух, примерно в метре от земли. Могло показаться, что Гайя сделал это по простой прихоти, без малейшего напряжения. Но по факту данное действие несло значительную нагрузку на его тело. Это тоже своего рода тренировка. Где я тренируюсь подобным образом постоянно, оказывая непрекращающееся давление как на дух, так и на тело. Эх, ну дело. Чёрт, у меня ужасное настроение. По пути некоторые пираты выпучивали глаза от злобы и зависти. Этот парень ведет себя слишком дерзко и вызывающе. Они еще никогда не видели настолько высокомерного человека. Но Гайя лишь наслаждался завистливыми и злобными взглядами пиратов, которые явно очень хотели, но не могли забить его до смерти. Это именно то, чего он искал. вызывающие, властный. Пустота там и холод одиночества начали заполнять сердце парня. Вскоре Гая подобрала себе отель, где собиралась хорошенько поспать, прежде чем вернуться к сражениям. Изначально он нацелился на Жница Тесса и крововылоз Брандишем, которые осмелились распоряжаться его жизнью. Ну, к сожалению, сегодняшняя ночка оказалась далеко не такой весёлой, как он ожидал. Если не учитывать несколько десятков мелких рябёшек, то сегодня ночью его посетил лишь мечник Крус, да и тот практически сразу сделал ноги. Никакого, совершенно никакого напряжения. с тём временем корабль дозора рассекал воды первой половины грантлайн вероятно к завтрашнему утру он уже прибудет в моктаун солнце вышло из-за горизонта объявляя наступление нового дня где-то на западе моктаун Проснувшийся Гайя вышел на балкон отеля, где вдохнул свежий воздух и посмотрел на чистое небо. Он восстановил силы за 3 или 4 часа сна, прошедшей ночью. Новый день, новая страница дерзкой и высокомерной жизни. Гайя вернулся в номер и быстренько отжался несколько тысяч раз. чисто для разогрева, а потом спустилась в холл отеля, чтобы хорошенько набить желудок прежде чем отправиться на поиски пиратов кровавые лозы. Здоровинный кусок золота, валявшийся в углу просторного номера, принял форму трёх золотых солдат, которые покорно последовали за своим хозяином. Стоило только Гае спуститься в холл отеля вместе с золотыми солдатами, как он моментально привлёк внимание практически всех пиратов и персонала. Просто удивительно, что по утру здесь находилось стольких пьющих пиратов. Многие из них пили, начиная с прошлого вечера, но до сих пор держались на ногах. Каким-то неведомым, простым и смертным людям образом. Официант, притащи мне самую дорогую еду, которая есть в вашей забегаловке. Не меньше пятидесяти порций. А вот, держи чаевые. Худощавый официант подошел ко столу по щелочку пальца Гайи, а потом выпучил глаза, глядя на трех золотых воинов, сидевших за столом вместе с парнем. Ну стоило только кусок золота размером с кулак появиться перед глазами официанта, как он посмотрел на Гаю словно на давно потерянного отца. Его лицо покраснело, а голос начал подрагивать от волнения. Господин золотой император, подождите минутку, мы обязательно подадим вам лучшую Нет, самую лучшую еду. Не иди, давай. Беззаботно помахал рукой Гайя, совершенно не интересуясь ни золотом, ни деньгами. Погодим. Гайя внезапно окликнул официанта после того, как тот поймал кусок золота и отошёл на несколько метров. "Ничего ещё желает многоуважаемый золотой император?" Сегодня я оплачиваю все счета. Звонки, голос, разнёсся по помещению. Все пираты сперва изумлённо посмотрели на гаью, а потом закричали настолько громко, что здание чуть не распрощалось со своей крышей. Золотой император, я восхищаюсь тобой. Мы раньше не хотел набить тебе морду, но теперь искренне зауважал. Не, ну ты, конечно, имеешь полное право вести себя настолько высокомерно. Камбай! Золотой император, лучше всех. Люборем, кто сегодня не нажрётся до потери сознания. Не мужик. Эм, пьём, пока не вырыбемся. Официант, быстро тащи мне самую дорогую еду, самое красивое вино, и самую красивую гейшу. Ну, это, у нас нет гейш. Все пираты начали громко кричать и делать настолько дорогие заказы, насколько это вообще возможно. Не всёмх подавить свою жадность, зависть и ревность. Но Гая совершенно наплевать им благодарен там ему эти пираты или нет, ведь он просто хотел почувствовать себя богатым, молодым господином. Очень приятное и крутое ощущение. Парень вышел из отеля спустя примерно полчаса. Как он и предполагал, практически все подобные заведения занимаются сбором и продажей информации. Кровавая лоза Брандиш, которого искал парень, прямо сейчас находится буквально через пару улиц от него. Гайя неспешно прогуливалась по улицам Моктауна, пребывая в прекраснейшем расположении духа под множеством злобных и завистливых взглядов. Тем временем в океане неподалёку от Моктауна контр-адмирал Усакадзуки, Моктаун на горизонте. Дозорный предельно серьёзно отчитался перед вышедшим из своей каюты Сакадзуки, держа свою спину прямой и крепко сжимая оружие руками. Муктаун. Все дозорные прекрасно осведомлены, что это место под завязку набито пиратами разных мастей. так, да, как их страна имеет в своём распоряжении всего один корабль, личный состав которого насчитывает около 50 дозорных. Могут возникнуть проблемы, огромные проблемы, если они просто возьмут и высадятся на остров. Но дозорные прекрасно понимали, что контр-адмирал Сакадзуки не сделает ни шагу назад, когда дело касается пиратов. Он ни за что не отступит, даже если против них объединятся все пираты. Теперь они лишь надеялись, что контр-адмиралу Сакадзуки не взбредёт в голову попытаться уничтожить всех пиратов. Нуктаун. Тогда ситуация может запросто выйти из-под контроля. Они не думали, что пираты решат пойти против морского дозора по собственной инициативе, если они просто поймают пиратов Кровавые лазы. Особенно учитывая, что этот корабль возглавляет сам контр-адмирал Сакадзуки.